Глава 12 Я узнал об этом только утром. Ронси позвонил в половине одиннадцатого, когда я сидел в кабинете, тупо уставясь в стену, и пытался составить хотя бы предварительный план для следующей воскресной статьи. Миссис Вудвард ушла в прачечную, и Элизабет позвала меня к телефону двумя звонками. Два это срочный, но не экстренный вызов, три звонка. Почти что пожар, СОС-4, паника, тревога. Стадия четырех звонков для Ронси, по-видимому, уже миновала. Он сказал, что находится у Нортона Фокса, к которому отправился тотчас же, как только узнала несчастье. Приехал он туда в два часа ночи. К этому времени, благодаря стараниям ветеринара, худшее уже миновало, и все функции кишечника Тидли Пома стали приходить в норму. Он остался ночевать у Нортона, а сейчас только что пришел со двора, где наблюдал, как Тидли Пом совершает утреннюю разминку. Вообще, пошатнувшееся было здоровье лошади восстанавливается удивительно быстро. Похоже, что к субботним скачкам она вполне обретет спортивную форму. С чувством гнетущей тревоги я слушал его бесконечную, расцвеченную множеством подробностей сагу. До скачек на кубок оставалось еще два дня. Теперь, когда Ронси знал, где находится лошадь, ее положение уже не казалось мне таким безопасным. Когда, наконец, он закончил свое повествование, я спросил, приезжал ли к нему на ферму кто-нибудь узнать о Тидле Поме. «Ну, конечно, приезжали», — ответил он. «Все было в точности, как вы говорили. Им Интересовались несколько газетчиков Многие звонили по телефону А человека три и четыре Заявились прямо на ферму И расспрашивали не только меня Но и Питера и Пета И задавали такие хитрые вопросы Правильно вы говорили Мы вполне могли проболтаться Зная где он находится А когда эти люди приезжали на ферму И как они выглядели? Выглядели? Обыкновенно? Не знаю как описать «Помнится, один сказал, что он из пил. Они приезжали в воскресенье и в понедельник, как раз после того, как вышла ваша статья». «А в Ролсе никто не приезжал?» Он усмехнулся. «Нет». «Не было ли среди ваших гостей такого высокого плотного блондина с желтой кожей и иностранным акцентом?» «Из тех, кого видел, такого не было». но двое говорили только с ребятами, потому что я в это время был в Челмсфорде. Спросите у них сами, если хотите. «Может, и спрошу», — согласился я. «Вам никто не угрожал?» «Нет, чего не было, того не было. Вообще не заметил никакого давления с их стороны. Все ваши сложности и предосторожности, как мне кажется, пустая трата времени. «А теперь, раз я знаю, где находится Тидлипом, вы должны сказать мне, где моя семья». «Там видно будет. А сейчас позовите Нортона Фокса». Он позвал Фокса. Тот извинился за то, что пришлось раскрыть секрет, и объяснил, что просто побоялся взять на себя ответственность, раз лошадь была так плоха. «Ну, конечно», — успокоил я его, — «вас вынудили обстоятельства». Пока об этом знает только Ронси, игра еще не проиграна, хотя лично я предпочел бы. Его сыновья тоже знают, прервал меня Нортон, правда, не думаю, что это имеет значение. Как это не имеет? — заорал я. Кому-то из ребят Ронси сказал, где находится. Позвонил по телефону. Он не помнил вашего номера, а там дома у него где-то записано. Вот он и позвонил сыну. «Кажется, Пэту. Да, именно так он его назвал. А тот отыскал ваш телефон. Кажется, Пэт спросил у отца, откуда тот звонит, потому что Ронси сказал, что раз сейчас лошадью интересоваться перестали, нет ничего страшного, если сын будет знать. Вот он и сказал ему». «Черт!» — пробормотал я. «Какой же дурак!» «Но может, он прав?» «А может, не прав», — с горечью ответил я. «Послушайте, Нортон, а не могло оказаться, что колики Тидлипома на самом деле отравление?» «О, Господи, тай, конечно, нет! Самые настоящие колики!» «Да и как, скажите на милость, могли его отравить?» «Начать с того, что никто не знал, что это за лошадь!» «А теперь», — спросил я, — «Сколько ваших ребят знает, что это Тидлипом?» Наступило гнетущее молчание. «Все знают», — резко сказал я. «Ну, некоторые просто узнали Ронси», — объяснил он. «И все читали Блейз. Нетрудно сообразить, что к чему». Скоро один из них сообразит, что можно свободно заработать пятерку, сообщив эти сведения конкурирующей газете. Тогда отыскать Тидлипома станет так же просто, как памятник Альберту. Его шансы стартовать в скачках на золотой кубок были на данный момент равны нулю. Виктор Ронси считал, что враги отказались от своей затеи. Но я был убежден в обратном. У человека, подобного в Ерстроду, гордыня всегда берет верх над осторожностью. Он потерял бы уважение в глазах преступного мира, если бы... несколько напечатанных в газете слов вынудили его повернуться и бежать без оглядки. Следовательно, он этого не сделает. Во вторник за четыре дня до соревнований Ронси официально уведомил Уэзербиса, что его лошадь будет участвовать. Если теперь он снимет ее по уважительной и понятной причине, из-за болезни, например, то потеряет свой вступительный взнос — пятьдесят фунтов. Но если не откажется от участия и оставит Тидли Пома у Нортона, то может потерять гораздо больше. Сомнений нет. Останься Тидлипом у Нортона. В субботе он будет хром, слеп, одурманен наркотиками или просто мертв. Нортон молча выслушал все это. «Вам не кажется, Тай, что вы несколько преувеличиваете?» Вы, вероятно, забыли, сколько раз вам приходилось снимать лошадей со скачек, в том числе краткого. В самый последний момент, без всяких на то причин, пока наконец догадались, что пора предпринять какие-то конструктивные меры по этому поводу. После недолгого молчания он ответил «Да». «Пожалуй, вы правы. Одолжите мне свой фургон, и я перевезу пома в другое место». — Куда? — Туда, где он будет в безопасности, — небрежным тоном произнес я. — Ну так что, договорились? — Ладно, — вздохнул он, — и мне будет спокойнее. Приеду, как только освобожусь. А я пойду пока отбивать атаки моих подопечных. Легкий оттенок иронии в его голосе говорил о том, как слабо он верит в реальность угрозы. Мне вдруг ужасно захотелось бросить все к черту, оставить Ронси пожинать плоды своей беспечности, позволить в Ерстероду отыскать лошадь и не дать ей бежать, чтобы они, наконец, убедились в моей правоте. Какой-то совершенно ребяческий порыв. Надолго меня не хватило, потому что, по-своему, я был тоже упрям, как и в Ерстерод, и не собирался уступать ему ни на йоту. Опустив трубку на рычаг, я заметил, что Элизабет снова встревожена, правда, теперь уже по другой, более прозаической причине. «Ох уж этот тидлипом!» — самым беспечным тоном сказал я. «Управиться с ним не легче, чем с целой оравой одиннадцатилетних ребятишек. Надеюсь, ты поняла, что сейчас я должен ехать перевозить его на новое место. А кто-нибудь другой не сможет?» Я мотнул головой. Уж лучше я сам. Миссис Вудвард еще не пришла. Я позвонил Люку Джону и сообщил, что наш тщательно подготовленный план провалился. Куда же теперь ты повезешь его? Дам знать, как только прибуду на место. Ты уверен, что это необходимо? Начал он. А вы, перебил я, уверены, что Блейс может рисковать после... торжественных заверений, что именно благодаря нам фаворит теперь в безопасности. «Хм!» — буркнул он. «Ну ладно, действуй!» Миссис Вудвард наконец появилась, я сел в машину и помчался в Беркшир. По пути я размышлял о том, правильно ли поступил, не поддавшись шантажу. Не слишком ли большая роскошь, мое противодействие мошенникам по сравнению с ударом, которую я нанес и без того подорванной психике Элизабет. После всех забот, заметно улучшивших ее физическое состояние, я смял ее, словно бульдозером. Эгоистично. И все ради того, чтобы защититься от самой неприятной формы тирании. Если она похудеет и доведет себя до полного упадка сил, это будет целиком моя вина. А и то, и другое вполне возможно. 150 геней плюс расходы, минус налоги. Глубокое исследование. Благодаря Телли разверзлись передо мной эти глубины. Я бросился в них, очертя голову. Из телефона автомата на окраине Лондона я сделал долгий и сложный звонок, организуя прием и уход за Тидли-Помом в одном надежном месте. Когда я подъехал к конюшням, Нортон Фокс и Ронси Сидели за ланчем, и я, сколько ни старался, не смог объяснить ни тому, ни другому, что безотлагательность дела требует пожертвовать мясной запеканкой. Досадитесь да и съешьте кусочек, весело упрашивал Нортон. Мне надо ехать. Они не одобряли моего нетерпения и перешли от запеканки к протертому крыжовнику, бисквитам и сыру. Было уже два, когда они наконец выползли во двор. и занялись погрузкой Тидли-Пома. Хорошо, хоть Нортон заранее подготовил фургон. Он с опущенными бортами стоял посреди двора. Трудно придумать более демонстративное свидетельство отъезда. Я тяжело вздохнул. Водитель фургона был тоже далеко не в восторге, передавая машину незнакомому человеку, и с озабоченным видом занудно инструктировал меня относительно капризного характера коробки передач. Сэнди Виллис провела Пома через двор к борту машины и заставила подняться в среднее стойло из трех. Лошадь выглядела еще хуже, чем всегда. Из-за колик, конечно. Да, золотого кубка ему не видать. Вся возня с участием его в скачках показалась бессмысленной тратой времени. Но все равно решил я. Не ради Пома ввязался я в эту историю, ради принципа, ради того, что раз Ронси хочет, чтобы его лошадь бежала, она будет бежать. Что-то вроде «Я не согласен, что у вашей лошади есть шанс, но готов отдать жизнь за ваше право доказать это». Сэнди Виллис привязала лошадь к перекладине, сошла вниз и начала с того, чем кончил водитель фургона. Она надавала мне массу подробных и замысловатых советов относительно ухода за ее питомцем. За какие-нибудь несколько дней она привыкла считать себя полностью ответственной за его благополучие. «Верно», — сказал Нортон, — «Сэнди была лучшим из его парней». Я с радостью взял бы ее с собой, но вряд ли Нортон согласится, ведь она ухаживала еще и за зигзагом. «Надеюсь, условия там хорошие?» — спросила она. «Наилучшее», — заверил я ее. «Скажите, чтобы не забывали давать ему яйца и пиво. Обязательно. И еще он терпеть не может, когда трогают за уши». Ясно. На прощание она одарила меня внимательным хмурым взглядом и слабой улыбкой. Тут ко мне торопливо подошел Виктор Ронси и снова завел свою шарманку. «Я настоятельно требую сказать...» Куда вы его везете? Он будет в безопасности. Но где? Мистер Ронси, если вы узнаете где, шансы на то, что он будет в порядке, уменьшатся вдвое. У нас уже был такой разговор. Он призадумался. Его беспокойно блуждавший взор встретился с моим. Но хорошо, хорошо, нетерпеливо произнес он наконец. В таком случае в субботу вся ответственность за своевременную доставку «В Хитбери парк ляжет целиком на вас». «Блэйс все устроит», — согласился я. «Скачки начнутся в три. К полудню Тедлипом прибудет на место. Можете не сомневаться». «Я буду там», — сказал он. «Буду вас ждать». К нам подошел Нортон, и они пустились обсуждать это мероприятие в деталях, а я с помощью шофера поднял и закрепил борта. «Когда вы привезете зигзага в Хитбери?» Перед тем, как залезть в кабину, спросил я у Нортона. «В полдень», — ответил он. «Тридцать две мили отсюда. Думаю, выехать часов в одиннадцать». Я сел за руль и выглянул в окошко. Они оба смотрели на меня. Взволнованный Ронси, спокойный Нортон. Увидимся вечером, когда приведу фургон обратно. — сказал я Нортону и добавил для Ронси. — Не тревожьтесь, все будет в порядке. Захотите успокоиться, звоните, как и раньше в Блейз. Подняв стекло в кабине, я разобрался с капризной коробкой передач и осторожно выехал со двора на дорогу, на целый час позже, чем рассчитывал. — Что ж, подарим еще один час миссис Вудворд. Я постарался выбросить из головы образ Элизабет, ожидающий моего возвращения. Ничто не изменится к лучшему. Ничто не изменится еще долгие-долгие годы. Я ощутил растущее раздражение против Элизабет. Но у меня хватило ума понять, какую заурядную психологическую шутку играет сейчас со мной мое сознание. Виновным трудно перенести потерю самоуважения. признать свою неправоту, и они стараются избавиться от этих неприятных переживаний, трансформируя их в отрицательные эмоции по отношению к тем, перед кем провинились. Элизабет раздражала меня, потому что я обманул ее. Самая нелепая несправедливость из всех и самая распространенная. Ловко и осторожно. Я провел громоздкий фургон через маленькую деревню и повернул на северо-восток, к дороге на Даунс. Большие округлые холмы, ни одного деревца на них, только низкий кустарник, сбитый на бок ветрами. Ни одного дома, вереница телеграфных столбов, черные борозды распаханной земли. Бесцветное небо раннего декабря, а там, в высоте, одинокий парус серостального облака. холодный унылый пейзаж, подстать настроению. Движение по неогороженному шоссе, отделявшему деревню Нортона от двух других, было небольшим. На гребне дальнего холма возникла серо-голубая картина. Она быстро приближалась. Я посторонился, чтобы дать ей дорогу, и она пронеслась мимо с ревом на безумной скорости, совершенно неуместной на такой узкой дороге. мои мысли были настолько поглощены элизабет что лишь через несколько секунд я почуял беду мельком увиденное лицо шофера картины вдруг пробудило меня от оцепенения это был один из молодчиков чарли бостона из тех что напали на меня в поезде тот здоровенный с медным кастетом несмотря на декабрьский холод меня прошиб пот Я нажал на акселератор и почувствовал, как от резкого рывка сзади накренился тяжелый прицеп с тидлипомом. Единственная надежда на то, что здоровяк, целиком поглощенный задачей проскочить в узкое пространство между обочиной и фургоном, не заметил меня. И, конечно, рядом с ним сидел пассажир. Я посмотрел в зеркальце. Картина скрылась за холмом. Молодчики. торопились в деревню Нортона-Фокса не по случайному стечению обстоятельств. И видно, о местонахождении Тидли-Пома им сообщили лишь с небольшой задержкой, иначе бы они не успели оказаться здесь, особенно если ехали из Бирмингема. «Все же интересно», — мрачно размышлял я. «Кто сказал им, где следует искать лошадь?» Правда, в данный момент... Особого значения это не имело. Важно было избавиться от них теперь. Я еще раз посмотрел в зеркало. Картины не было видно. Мы катились со скоростью 65 миль по дороге, на которой благоразумнее придерживаться сорока. В стойле постукивал копытами Тидли Пом. Ему не нравилась тряска. Придется потерпеть, пока мы не съедем с дороги на Даунс. слишком безлюдной и слишком хорошо обозримой на многие мили. Еще раз посмотрев в зеркало, я заметил на горизонте за двумя холмами бледную движущуюся точку. Может, это и не они? Я взглянул опять. Они. Я чертыхнулся. Стрелка спидометра подползла к шестидесяти восьми. Больше не выжить. Нога на педали... Почти касалось пола, но они все равно догоняли. И быстро. Как назло, ни одного городка поблизости, где можно было бы затеряться, а висеть у меня на хвосте они способны весь день, пока не узнают, куда я везу Тидлипома. От них трудно оторваться даже в легковом автомобиле, в таком громоздком фургоне и подавно. В этой безнадежной ситуации Единственный расчет был на то, что парни Бостона, как и прежде, будут руководствоваться не разумом, а агрессивными эмоциями. Так и оказалось. Они догнали меня, оглашая окрестности бешеными гудками. Может, они считали, что я не успею их заметить, когда они пронесутся мимо. Но если им надо просто проехать, значит, они не собираются преследовать меня. Я стиснул зубы. Если они хотят проскочить, значит, именно сейчас и здесь они намерены раз и навсегда отстранить тедлипома от скачек. При мысли о том, что они сделают со мной, снова болезненно заныли ребра. Я судорожно сглотнул. Меньше всего хотелось получить сейчас такую же взбучку, как тогда, в поезде. Причем на этот раз они вряд ли станут церемониться. Я вел фургон. ровно посредине дороги, не давая им места проскочить. В кузове брыкался тидлипом. Немного сдвинув ногу с акселератора, я сбавил скорость до 45 миль. Пусть знают, что я догадался, кто они такие. Преимуществ от этого у них не прибавится. Впереди на холме возник грузовик с сеном. Груженный сверху прицеп мотался посередине дороги. Инстинктивно я снова сбросил скорость и начал сворачивать к краю. Тут же в боковом зеркале показался хищный нос картины. Она шла уже вровень с задним мостом моей машины. Я снова вырулил на середину, в ответ на что водитель встречного грузовика отчаянно замигал фарами. Мы шли лоб в лоб, и он сигналил, как сумасшедший. Буквально в последнюю секунду, когда он выжал тормоз на полную катушку и почти уже не двигался. Я, свернув в сторону, мельком заметил перекошенное от ярости лицо и угрожающе приподнятый кулак. Нас разделяли считанные дюймы. Их оказалось достаточно. Картина попыталась прорваться вперед в тот момент, когда я еще не выехал на середину. Послышался глухой удар. Это я пересек ей путь. Они отскочили назад, футов на десять, и остались на этой дистанции. Так и будут плестись позади, с отчаянием подумал я, пока не добьются своего. Впереди, на расстоянии мили меня, возможно, ожидало Ватерлоу, дорожный перекресток. Я должен был остановиться. Либо остановиться, либо пойти на риск столкновения с машиной, которая, спокойно, не нарушая правил, катила по главной магистрали и убить ни в чем не повинного автомобилиста или его жену или ребенка. Но тогда быстрая картина обгонит меня. Неважно, сверну ли я потом направо, как намеревался, или налево, к Лондону, или поеду прямо, бог ведает, куда». На перекрестке не было ни души, ни полицейской машины, поджидающей клиентуру, ни автоинспектора, присевшего на обочину покурить, ни отважного очевидца, способного броситься на выручку. Перед въездом на довольно крутой склон я, начисто позабыв инструкции нортонского шофера, включил вторую скорость. В какой-то момент сцепление отказало, и тяжелый фургон Почти замер на месте. Но вот зубчики и винтики заработали снова, и резким рывком мы двинулись дальше. Позади молодчики Бостона не жалели энергии и непрерывно сигнали вовсю расходовали батарею. Фургон въехал на холм, а внизу, всего в четырехстах ярдах, ждал перекресток. Я нажал на педаль. Фургон рванулся вперед. Ребята Чарли Бостона успели это заметить, и подумали, что я решил не останавливаться на знак. В зеркале я увидел, как они тоже прибавили скорость и приблизились почти вплотную. За двести ярдов до перекрестка я буквально встал на тормоза, будто передо мной дорога обрывалась в пропасть. Результат превзошел все ожидания. Фургон содрогнулся, затрясся и завертелся на месте. Кузов замотался, стукнулся о заграждения, снова закачался. Я испугался, что все это высокое и нескладное сооружение сейчас перевернется. Но тут послышался страшный глухой и хрустящий звук. Картина налетела на кузов. Пургон заскрипел и остановился как вкопанный, но не перевернулся и не сошел с дороги. Стекла картины. еще со звоном разлетались по асфальту, а я уже поставил машину на ручной тормоз и выскочил из кабины. серо голубой автомобиль лежал на боку, выставив на всеобщее обозрение своей внутренности. Он находился в добрых двадцати ярдах от фургона и, судя по продавленной крыше, успел разок перевернуться. Я пошел к нему, сожалея, что нет под рукой никакого оружия. и, преодолевая побуждение, немедленно повернуться и уехать, не увидев того, что случилось с пассажирами. В машине был только один водитель. Здоровенный, вполне живой, обезумевший от злобы, видимо, еще от боли в правой лодыжке, сломанной и зажатой между педалями. Игнорируя более чем внятные призывы о помощи, я повернулся к нему спиной. «Это месть», — подумал я. С лихвой окупает все, что пришлось бы вынести. Попади я снова в его лапы. Другой парень от столкновения вылетел из машины. Я обнаружил его на обочине, поросшей травой. Он лежал вниз лицом без сознания, обеспокоенный я пощупал пульс. Он был тоже жив. С чувством невероятного облегчения я направился обратно к фургону, открыл боковую дверь. и полез взглянуть на пома. Тот неодобрительно покосился в мою сторону и, задрав хвост, принялся порожнять кишечник. «Твои дела не так уж плохи, приятель», — громко сказал я ему. Голос был хриплым от напряжения. Я вытер мокрой ладони о его гриву, пытаясь улыбнуться и чувствуя тошноту и непреодолимое желание заняться тем же делом, что идти длипом. Несмотря на столь неординарное путешествие, с ним, по-видимому, и правда все было в порядке. Я похлопал его по заду и спрыгнул на дорогу. Ущерб, нанесенный фургону, сводился к разбитой фаре и вмятине на заднем крыле размером не больше суповой тарелки. Будем надеяться, что Люк Джон организует оплату ремонта за счет Блейз. На Чарли Бостона я не рассчитывал. Парень, лежавший на траве, зашевелился. Я видел, как он сел и обхватил голову руками, пытаясь понять, что случилось. Из машины все еще яростно вопил его напарник. Нарочито медленно я забрался в кабину, завел мотор, и мы спокойно поехали дальше. Я не собирался заезжать слишком далеко. Я вез в Тидлипома самое надежное, как мне казалось, место. конюшни на ипподроме Хитбери-парк. Они окружены высокой стеной, и всю ночь там патрулирует охрана. Вход строго по пропускам, даже владельцев лошадей пропускает только сопровождение тренера. Уилли Ондрой администратор, с которым я так долго совещался по телефону, согласился принять Тидлипома и сохранить его пребывание в тайне. В любом случае, Конюшня открывается только с двенадцати, и в это время там тоже будет дежурить охрана. Лошади, которых привозили из отдаленных мест за сотню мили больше, находились в пути целый день, а ночь перед скачками проводили в конюшнях. Иногда одна должна была выступать в пятницу, а другая в субботу. Тогда их обеих привозили в четверг и оставляли там на два, даже на три дня. Двухдневное пребывание Тидли Пома не покажется подозрительным. Единственная проблема заключалась в том, что у него не было конюха, но Уилли Андрей обещал все устроить. Он уже поджидал нас и поспешил к фургону, прямо от отстоил через лужайку. «Слишком много наших ребят знают тебя в лицо!» Он махнул рукой в сторону, где разгружались еще два фургона. Если заметят, сразу смекнут, что привезли тедлипома. А насколько я понял, тебе вовсе не хочется обременять нас излишними заботами по охране от шайки жуликов, которые хотят причинить ему зло, верно? Верно, с готовностью подтвердил я. Тогда поезжай по этой дороге. Первый поворот налево. Проедешь через белые ворота, там раздевалка. И еще раз налево, а там и мой дом. Поставишь фургон у черного входа. Ладно? Ладно. Согласился я и в точности выполнил все его распоряжения. от души радуясь, как быстро он разобрался в ситуации и какую четкость, воспитанную, видно, летной практикой, проявил во всех своих действиях. «Я переговорил с управляющим», — сообщил он. Стоила охрана в его ведении. Пришлось взять его человека. «Это вполне надежный парень, вполне надежный!» Сейчас он подыскивает бокс для Тидлипома, и, разумеется, слово не вымолвит о том, что это за лошадь. «Что ж, прекрасно!» — произнес я с облегчением. Я остановил фургон, и мы разгрузились. «Лошадь!» — сказал Уиллиондрой. «Побудет здесь, пока за ней не приедет управляющий. Тем временем не желаешь ли выпить чашечку чая?» Он взглянул на часы. «Без десяти четыре!» «Решительная пауза. Или, может быть, виски?» «Почему именно виски?» — спросил я. «Да так, не знаю, мне показалось, тебе сейчас не повредит». «Наверное, ты прав», — ответил я, выдавливая из себя улыбку. Он взглянул на меня с любопытством. Но как я мог рассказать ему, что чуть не убил двоих парней, чтобы благополучно довести Тедлипома до этой двери, что лишь по счастливой случайности мне удалось их просто остановить, что только с помощью насилия я избежал вторичного нападения, о последствиях которого было страшно и подумать. Неудивительно, что я выглядел как человек, которому необходим глоток виски. И я выпил. Его вкус показался мне восхитительным.